Глава пятнадцатая «Поговорить с Великой Матерью», — повторила Ниса. Существо помнило этот ее тон. Ниса всегда использовала его, когда не знала, что сказать. Должно быть, с грядущим разговором ожидалась какая-то загвоздка. «Великая Мать — богиня! Она не говорит с каждым, кто этого пожелает», — сказала Ниса. «Я...» «Не каждый напомнила существо, таких, как я, больше нет». Ниса открыла рот, будто хотела возразить, но не возразила, лишь вздохнула. «Мы можем пойти в храм Великой Матери и спросить верховного жреца», предложила его личная маленькая двуногая, и существо согласилось. Оно уже знало, что такое храм. Это такое особое место, построенное специально для того, чтобы самые доверенные слуги богов могли разговаривать с двуно... с людьми. Полностью в том, кто такие боги, существо еще не разобралось, но главное оно уяснило — боги были бессмертны, могущественны и управляли миром. Впервые услышав описание богов, существо очень заинтересовалось — Ведь оно тоже бессмертно и могущественно. Управлять миром существо пока не планировало, но у него уже начали появляться некоторые идеи насчет того, как и что в этом мире следует изменить. Возможно, существо тоже было богом. Правда, Ниса идею о божественной сущности существа не поддержала, но Ниса была всего лишь слабым человеком. Люди ошибались, даже самые лучшие из них. Существу было необходимо побеседовать с кем-нибудь из тех, кто не ошибался. Боги, по словам Нисы, ошибок не совершали. А Великая Мать и вовсе была идеальным кандидатом, ведь это она принесла существо в мир людей». Когда существо выбило металлические ворота, ведущие из места названного Ниссой храмовым садом, они оказались на просторной площади. Площадь была заполнена многими рядами странных сооружений, сделанных из тканей, напоминающих треугольные крыши домов без самих домов. На земле рядом с крышами валялись разные предметы, названий которым существо не знало. На всей площади не было ни единого человека. «Это рынок», — объяснила сидевшая в своем носе Тениса. «Все люди убежали». В другое время существо могло бы огорчиться. Ему нравилось наблюдать за людьми. Конечно, когда те вели себя доброжелательно и не кидались острыми палками или огнем. Но сейчас пустота площади вполне его устроила. Так добраться до храма Великой Матери можно было быстро. Быстро не получилось. Нисса, никогда прежде не бывавшая в этом городе, дороги не знала. Ее предположение, что храм Великой Матери находится на центральной площади напротив джирасы особого дома, где обитал Джара, глава города, оказалось ошибочным. Вместо того на центральной площади обнаружился храм Бога Солнца, а вокруг него вооруженные люди. «Стража», — сказала Нисса, — Несколько сотен стражников. Существо полюбовалось тем, как красиво блестит на солнце оружие двуногих, и развернулось, покинув площадь по той же улице, по какой явилось. Они кружили и кружили по городу, почти не видя людей. Те немногие, которые оказывались у них на пути, убегали очень быстро и по большей части молча. Существо решило методично исследовать все улицы, поскольку Ниса уверяла, храма Великой Матери не могло не быть. Ни один из городов этой страны, по ее словам, не обходился без такого храма. И вот в узком тупичке почти на самом краю города оказался и он, невзрачное белое здание. По крайней мере, Ниса сказала, что это он. Никаких колонн, как у храма Бога Солнца, и никаких стражников. И никаких широких ворот для существа. Существо посмотрело на узкий темный проход, ведущий внутрь, потом на стену, наверняка тонкую, потом вновь на вход. Великая мать могла расстроиться, если существо сломает стену ее святилища. Высадив низу, существо вздохнуло, уменьшать свой размер оно не любило, и начало изменения. Съеживалось тело. Съеживались чешуйки, и вскоре существо стало коротким и маленьким, три низа в длину и три низа в толщину. Ощущение было неисприятных. Существо вновь вздохнуло. Великая мать просто обязана была оценить его жертву и понять, какое существо вежливое и во всех отношениях хорошее. Ощущать себя крохой было неприятно, зато попасть внутрь храма. Удалось без труда. Внутри существу понравилось. Тихо, тепло и пахнет нагретым камнем и землей, почти как в его старой просторной пещере. Две жрицы, вышедшие навстречу, ему понравились тоже. Их запах одновременно человеческий и другой потревожил его глубинную память — вызвав туманные, но приятные воспоминания о ком-то большом, добром и сильном, о ком-то кто, кто что. Жрицы поклонились существу одновременно и заговорили тоже одновременно. Голоса их слились в один голос, гулкий и сильный. «Великий Урий, богиня ждет тебя!» Существо довольно кивнуло. Великая мать была умна. Она знала, что существо хочет поговорить с ней. Жрицы развернулись и пошли вглубь храма, сделав существу знак следовать за собой. Существо посмотрело на Ниссу. «Возможно...» Его личный человек торопливо помотало головой. «Я не смею, великий Ури. Я останусь здесь». Существо засомневалось, разлучаться с Нисы не хотелось, но великая мать ждала его. Вздохнув, оно мысленно приказало всем чешуйкам, живущим на теле Нисы, тщательно беречь его личного человека, и поспешило вслед за жрицами, скрывшимися в темном переходе. Переход оказался длинным, очень длинным. Он все тянулся и тянулся. И как бы существо не спешило, двух жриц, ушедших вперед, оно не увидело. А потом переход вдруг закончился, и существо оказалось в странном месте. Вокруг него был песок. Только песок. И ничего, кроме песка. Горы и долины песка. Реки и озера песка. Песок двигался. Шлестел песчинками говорил что-то на своем песчаном языке. Но это был неправильный язык, совсем неправильный. Слова этого языка царапали слух, обжигали, проникали колючими звуками все глубже и глубже сквозь чешую существа и становились все понятнее. Существо зажмурилось, Замотала головой, пытаясь вытрясти из себя песчаные звуки. Но песок продолжал говорить. Он звал существо, обещая разное. Его обещания были смутными, странными, страшными. И впервые в жизни существо пожалело, что оно не человек, что у него нет рук заткнуть уши и не слышать. «Я не хочу!» — крикнуло существо песку. «Я не буду! Замолчи!» И тишина пришла. Тихая-тихая тишина. Облегчение было так велико, что существо едва не заплакало от радости, как когда-то плакала от радости Ниса. Но тишина, как оказалось, пришла не одна. Вместе с тишиной явилась тень. Она заслонила полнеба и нависла над существом. Тень двигалась стремительно и беззвучно, а потом обрела плоть, теплую плоть, покрытую великолепной чешуей. Существу показалось, будто оно видит себя, только себя, увеличенного во много раз. Себя, могущественного, бессмертного, управляющего миром. Себя, Бога. «Великая мать?» — спросило существо чего то шепотом. Впервые в его душе зародилось странное чувство, похожее одновременно на восторг, восхищение и страх. От этого чувства его сердца забились в разнобой, пропуская удары, а мысли смешались. «Дитя!» — сказал голос в его голове. Голос гулкий, сильный и определенно нечеловеческий. Ты стала таким большим, дитя. Существо несколько раз глубоко вздохнуло, успокаивая сердца и приводя мысли в порядок. Я думала, что я большое, но это не так. Сколько мне нужно расти, чтобы стать как ты? Долго ответил голос, «очень долго». «Но кто я сейчас?» — спросило существо. «Ты — мое дитя», — ответил голос, и огромная змея обвелась вокруг существа, ласково поднимая его на кольцах своего тела. «Если ты выживешь...» Если ты победишь своих врагов, если ты изменишься, но сумеешь остаться собой, тогда ты поймешь, кто ты.